Она вытерла вспотевшие от волнения ладони, окинула взглядом поляну и получила ясный ответ на свой вопрос. Пес обнаружил какую-то совершенно разоренную стоянку. В середину ограниченного камнями круга устилали белые перья, повсюду в беспорядке валялись вещи, брошенные какими-то пустоголовыми туристами, начиная с палатки и котелка и кончая открытым рюкзаком, все содержимое которого было раскидано по земле. Осторожно обходя оставшиеся на поляне вещи, Фиби подошла к собаке. Ей хотелось взять Бен Бау на поводок и поскорее убраться из этого места. «Бен Бау, иди ко мне», — сказала она, — но он лишь завизжал с новой силой. Ей еще не приходилось слышать от него такого визгливого лая. Она поняла, что его почему-то сильно беспокоит синий холмик, источник тех самых белых перьев, что усыпали поляну, как крылышки убитых бабочек. Холмик этот при ближайшем рассмотрении оказался спальным мешком. Перья высыпались из разреза в нейлоновом чехле, откуда вылетела очередная порция пушистой начинки, когда Фиби коснулась его носком ботинка. На самом деле почти все содержимое мешка уже валялось на поляне. Остатки его напоминали Порванный парус, а полностью расстегнутый мешок покрывал нечто такое, что ужасно испугало песика. У Фиби задрожали колени, но она заставила себя подойти и приподнять край мешка. Бен Бау попятился, предоставляя ей возможность ясно и быстро оценить тот кошмар, что скрывался под тканью спального мешка. Кровавый кошмар! Фиби еще не приходилось видеть столько крови. Кровь уже успела потерять ярко-красный оттенок, очевидно. Со времени трагедии прошло много часов, но Фибе не нужно было приглядываться к цвету, чтобы понять увиденное. «О, Господи!» У нее закружилась голова. фиби не раз видела смерть в самых разных обличьях, но ни одно из них не было настолько ужасным. У ее ног в позе эмбриона лежал молодой мужчина, одетый с головы до ног во все черное, и до такой же черноты обуглилась одна страна его лица. Черными были и его волосы, собранные на затылке в конский хвост, черная козлиная бородка, почерневшие ногти на пальцах. На одном пальце темнело черное кольцо из оникса, а мочку уха украшала черная серьга. этот траурное однообразие, кроме синего покрова, оживлял лишь кровавый пурпур, и он был повсюду. Кровь пропитала землю и одежду, вытекая из ран на его груди. Фиби уронила край спального мешка и отошла от трупа. Ее бросало то в жар, то в холод. Она испугалась, что может потерять сознание, и быстро отругала себя за недостаток мужества. Слабо позвав собаку, она не услышала собственного голоса, заглушаемого громким лаем. Ей стало ясно, что Бенбау все это время продолжал безостановочно лаять. Но восприятие четырех органов ее чувств было приглушено шоком, до предела обострившим ее пятое чувство — зрение. Она сгребла собаку в охапку — и заковыляла прочь от этого ужаса. Ко времени прибытия полиции день изменился до неузнаваемости. Капризы местной погоды превратили утро, рожденное лучезарным и синеоким, в серую облачную зрелость дня. Туман, обволакивающий далекую вершину киндерскаута расползался с северо запада по всем вересковым холмам и долинам. Когда бакстонские полицейские начали обследовать место преступления, на их спину уже навалилась призрачная мгла. Словно древние духи, спустившись с небес, решили оплакать место, оскверненное ужасным преступлением. Перед тем, как присоединиться к следственной группе, детектив-инспектор Питер Ханкен переговорил с женщиной, обнаружившей тело. Она сидела на заднем сиденье полицейской патрульной машины, держа на коленях странного пса.